я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. У микрофона Елена Щербакова. Добрый вечер, друзья радиослушатели. Рада новой встрече с вами в программе «Из водоворота». В предыдущем выпуске мы начали разговор о созависимости – Состояние, которое неизбежно возникает у тех, кто живет рядом в одной семье с наркоманом. Сколько в Украине таких семей, мы не знаем. Специальных исследований этой проблемы в стране не проводилось. Но представление о размерах этого явления мы можем составить по косвенным признакам. И думаю, никто из вас, слушатели, не будет спорить с тем, что алкоголизма и наркомании в нашей стране много. И количество одержимых этим недугом с годами не уменьшается, а растет. Особенно стремительно – число наркоманов. А значит, страдают семьи. Очень многие семьи. Родственники больных страдают не меньше, а порой даже больше, чем сами наркоманы и алкоголики. Ведь они переносят свою боль без всякого наркоза. Для больных существуют наркологические диспансеры и больницы – а куда обращаться за помощью родственникам больного, например, жене-алкоголика? Наша передача – это попытка оказать такую особенную помощь. В нашей студии врач-нарколог Сергей Васильев. Главные проблемы родственников психологические. Алкоголизм разрушает взаимоотношения в семье. Родители любят своих детей, но они так сильно заняты проблемами алкоголизма, что не могут естественно выражать свою любовь к детям. Дети в таких семьях часто больны и физически, и психически. Алкоголизм оборачивается большими потерями в семейном бюджете. Нередки в таких случаях столкновения с законом, как самого больного, так и его родственников. Чтобы понять семейные проблемы, попробуем проанализировать ситуации из жизни некоторых семей. Для врача, наверное, самое важное в лечении любой наркомании, а алкоголь является одним из самых опасных на земле наркотиков, и самое сложное – Это общение с родителями и родственниками пациента. Родственники обязательно должны быть вовлечены в процесс лечения наркомана. Они живут в постоянном напряжении и страхе. Их настроение и самочувствие целиком зависят от того, употребляет ли он наркотики или нет. Пришел ли он домой в опьянении и пришел ли вообще. В конце концов, они начинают страдать неврозами и различными психосоматическими заболеваниями, гипертонией, язвенной болезнью желудка и так далее. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, люди, живущие рядом с наркоманом, часто своим поведением мешают ему прийти к решению отказаться от наркотиков. Но осознать это тоже непросто. Поэтому близким наркомана необходима помощь. И практически во всех реабилитационных центрах обязательно существуют семейные программы для родственников. Как правило, большинство родителей – Детей наркоманов никогда раньше с этой проблемой не сталкивались и считали, уж чего, чего, а этого у их детей быть не может. Но однажды они обнаружили на их руках следы от инъекции, пришли в ужас. И все. После этого у большинства собственная жизнь отодвинулась на второй план. Мучаясь вопросами: почему? Как это могло случиться с моим ребенком, родители начали копаться в прошлом, пытаясь понять, где они допустили ошибку, обвиняя себя, испытывая одновременно чувство вины и жалости к себе и к ребенку. Когда первый шок прошел, они стали бегать по врачам, психологам, экстрасенсам, считая, что те могут вылечить их ребенка. И при этом они постоянно вмешивались в его жизнь, устраивая истерики, скандалы, разговоры по душам, обыскивая карман разыскивая его по притонам, Наконец, после очередной попытки лечения, когда в день выписки из больницы их чадо вновь начинало употреблять наркотики, они впадали в полное отчаяние, уже обвиняя его в преступной распущенности, в выброшенных на ветер деньгах, в том, что их ребенок не оправдал возложенных на него надежд. И в результате возникла пропасть между близкими некогда людьми. Родители вроде бы хотели помочь, но дети стали их лишь ненавидеть. И такое продолжалось годами. Поэтому с родителями, испытавшими все это, очень трудно разговаривать. Они слышат только то, что хотят слышать. Они внимательно выслушивают доводы врача о том, что наркомания – хроническое тяжелое заболевание, и что даже при кропотливом длительном лечении бросают употреблять наркотики не более половины больных. Но на следующий день, соблазнившись вывеской «Лечу наркоманию за один сеанс», платят огромные деньги шарлатанам и опять обманывают себя. А что же им делать? Я думаю, что главное – это, во-первых, перестать себя обманывать. Во-вторых, как ни тяжело это будет понять, что дети – это не собственность родителей, что они порой выбирают свою собственную жизнь, свой собственный путь. А в-третьих, вспомнить о том, что у них, у родителей есть собственная жизнь, обнаружив, что ребенок употребляет наркотики, большинство родителей тут же решает, что ему нужно лечиться, и этот факт кажется бесспорным. Но у детей наркоманов на этот счет может быть иное мнение. Приведу вам слова самих наркоманов из книги «Анонимные наркоманы». Желание – это ключевое слово. Желание – это основа нашего выздоровления. В наших рассказах и опыте, которым мы делимся с наркоманами, снова и снова появляется одно обстоятельство. Наркоман, который не хочет бросить и употреблять наркотики, никогда не бросит. Им можно советовать, угрожать, их можно уговаривать, умолять, наказывать, закрывать на замок, но они не бросят наркотиков до тех пор, пока сами не захотят этого. Наркотики доставляют им колоссальное удовольствие, иначе они бы их не употребляли, но постепенно развивается зависимость, болезнь. Чтобы появилось желание вылечиться, нужна сильная мотивация. А зачем, спрашивается, бросать, если та же мать будет везде, где только можно покрывать своего сына или дочь, и стоит им только намекнуть, как она сломя голову побежит доставать деньги? чтобы заплатить за лечение, раздать долги и прочее. Таким образом, родители, перекладывая на свои плечи ответственность за поступки детей, мешают им осознать, что за все в жизни дети должны расплачиваться сами. Часто матери, продавая последние вещи, чтобы достать деньги на лечение, говорят, но он сам попросил, он хочет лечь в больницу. Мне всегда в таких случаях хочется сказать им, вы не знаете, что такое, захотеть. Ну, а сам я в таком случае вспоминаю одного наркомана, мать которого не стала бегать за него по больницам. Он пришел в приемную главного врача и сказал, что не уйдет до тех пор, пока его не примут на лечение и не вылечат. И таких примеров много. Если человек действительно хочет избавиться от наркомании, он сам будет искать помощи и найдет выход, а не будет говорить, что эта больница ему не подходит по каким-то там причинам. Сложнее всего понять, что ваш ребенок все равно будет делать так, как считает нужным. И изменить это вы не в силах. Но при этом он должен нести ответственность за ту жизнь, которую выбрал. Если он решил употреблять наркотики, это не должно разрушать вашу жизнь, и вы не несете за это ответственность. Если, слушатель, вы не употребляете наркотики, вам тяжело понять психологию наркомана и мотивы его поступков, даже при условии, что вы давно знакомы с ним. Мне также тяжело понять их. И знаете почему? У нас с наркоманами разные жизненные ценности. Их мало интересует здоровье, уважение окружающих, покой и чистая совесть. Когда все перечисленное мешает им получить кайф в достаточном количестве, а запросы растут постоянно, таков закон психологической и физической зависимости. Наркоманы нас тоже плохо понимают, но я много разговаривал с другими врачами-наркологами, с наркоманами, их родственниками и выбрал для себя из подобных бесед наиболее, как мне кажется, разумные методы построения взаимоотношений с этими больными. Ни в коем случае не утверждаю, что Рекомендуемые мной способы подходят в любой ситуации и тем более, что они идеальные. Но прислушайтесь, поразмышляйте и возможно многое окажется для вас приемлемым. Да, вы в тяжелой ситуации, от близкого человека не отвернешься. Иногда родители находят в себе мужество отказаться от своих детей, когда дети становятся невыносимы. Но чаще сосуществование с наркоманом это пожизненный крест. А эгоистов, больших, чем наркоманы, свет не видывал. Они могут беззастенчиво эксплуатировать своих ближних, не задумываясь об их силах и возможностях. Как все-таки семье вести себя с наркоманом? С моей точки зрения, одна из самых распространенных ошибок родителей – то, что они пытаются как можно дольше скрывать свое несчастье от друзей и родных. В результате остаются с проблемой один на один, но один в поле не воин. Поэтому, если вы узнали, что ваш ребенок – наркоман, советую рассказать об этом вашим близким. А еще попробовать сразу же связаться с общественными организациями самопомощи, анонимных наркоманов или Наранон, или социально-психологическими службами. В настоящее время помощь наркоманам и их близким преимущественно анонимная. По крайней мере, у вас не будет чувства, что вы одиноки в своей страшной беде. Любой родитель понимает, а если кто-то не понимает, я подскажу – Наркоман в каком-то смысле остается э, легкомысленным ребенком. У него детский подход к взрослым проблемам. Он легкомыслен, нетерпелив, самонадеян, не принимает во внимание возможности других людей и объективные обстоятельства. Еще уверен, что ему все сойдет с рук, ведь в душе он хороший человек и никому не делает зла специально. Да, многие наркоманы в действительности не такие уж ужасные люди. К несчастью, заметно это лишь тогда, когда у них достаточно наркотиков. Может ли семья помочь наркоману оставить наркотики? Стоит ли изгонять наркомана из дома? Что предпочесть – жесткость или уступчивость в отношениях семьи с наркоманом? На эти и другие волнующие вопросы мы ответим в следующем выпуске программы «Из водоворота» с участием врача-нарколога Сергея Васильева. Так что оставайтесь нашим слушателям и дальше. Я жадно впитываю Бога отовсюду. Я жадно пью поток живой воды. И каждый день я в ожидании чуда, когда вхожу в его прекрасные сады.